Вредные привычки. Курение. Дадим прикурить вредной привычке. В некоторых клубах для борьбы с никотином установлены мощные вытяжки и запрещено курение на танцполе. Чаще всего в развлекательных заведениях к курению относятся лояльно. Поэтому после посещения вечеринки одежду приходится не только тщательно отстирывать, но и проветривать на балконе пару дней. До того она пропитывается дымом сигарет. А как пахнут волосы? Знакомая ситуация, не правда ли? Есть даже исследования, которые доказывают, что пассивное курение гораздо хуже активного. Курите вы или нет, но вдохнуть никотина в ночном клубе вам, скорее всего, придется. Поэтому лучше не усугублять ситуацию и отказаться от сигарет вовсе. Лично я веду здоровый образ жизни. Не курю, не пью алкоголь, не употребляю наркотики. А по утрам делаю зарядку. Прямо как Джим Хокинс из советского мультфильма «Остров сокровищ». Еще один нюанс с курением – это имидж. Понятно, что начинающий диджей еще не звезда, и слепо ему подражать сотни людей не будут, но важно помнить о том, что на него все же смотрят 50 или 100 человек во время выступления. И если он курит, то по возможности должен делать это вне сцены. Некоторые считают, что парень с сигаретой в зубах за микшерным пультом превращается в брутального супер-мачо, а девушка становится стервозной леди-вамп. На мой взгляд, курение за аппаратами смотрится весьма карикатурно. Во-первых, с сигаретой во рту трудно искренне не улыбаться. Даже при всем желании максимум, что получится, так это только кривая и ехидная ухмылка. Во-вторых, публичная демонстрация вредной привычки говорит о слабости характера и об отсутствии силы воли в целом. Ведь человек, таким образом, показывает всем на танцполе, что без никотина не может потерпеть даже пару часов. И в-третьих, курение на сцене говорит о низком уровне культуры и слабой артистической подготовке, поскольку диджей не в состоянии создать интересный и запоминающийся образ без сигареты. Да и корчить гримасы, кривясь от дыма папиросы, зажатой в уголке губ, лучше подошло бы цирковому клоуну-миму, нежели диджею. Если молодой человек хочет, чтобы при его появлении за вертушками все увидели реального матча, тогда пусть он поразит клаберов рельефными бицепсами под майкой, обтягивающей мощный торс. Конечно, тренироваться целый год куда труднее, чем не бриться до выступления пару недель, а перед выходом На сцену засунуть в рот сигарету. Девушка вознамерилась побыть в образе роковой красотки. Пусть сошьет себе шикарный костюм из латекса. Сделает яркий и смелый макияж. Разучит несколько танцевальных движений. Тоже лень? Дорого? Долго? Сигарету взять из пачки проще? Женщина и курение – это вообще отдельный разговор. Ведь каждая девушка – это будущая мать. Если представительница прекрасного пола не думает о себе, то пусть хотя бы подумает о своих детях и о примере который будет им подавать. Когда мне было 18, я не считал курение чем-то очень плохим. Да, привычка вроде как вредная. Ну и что? И только с возрастом я осознал, насколько глобально никотин влияет не только на жизнь отдельно взятого индивида, но и на общество в целом. Кашляющая, хилая нация деградировавших дистрофиков, раньше срока отправляющихся в объятия старухи с косой, не то будущее, где я бы хотел оказаться в преклонном возрасте. Есть очень хорошее сравнение сигареты с соской. Да-да, не смейтесь, именно с соской. По результатам некоторых исследований считается, что подавляющее большинство курильщиков в детстве или не дососали соску, или очень любили это делать. И, став взрослыми, заменили детский фетиш на взрослый. Обжорство, семечки, жевательная резинка и так называемый насвай из той же оперы. У любителей всего вышеперечисленного рот является мощным центром удовольствия, поскольку постоянная стимуляция этой зоны приносит им положительные эмоции такой человек чтобы получить наслаждение часто и вкусно кушает и также часто курит но мне кажется что лишний вес черные от копоти легкие выпавшие раньше времени зубы слишком большая цена за подобное удовольствие давно известно что для курильщика важен не столько вдыхаемый дым с никотином сколько сам процесс распечатывания новой пачки извлечение сигареты разминание ее в руках щелчок бензиновой зажигалки, сине-желтое пляшущее на ветру пламя, потрескивание разгорающегося табака, тлеющий в полумраке огонек, тонкая вьющаяся струйка дыма, трансформирующаяся в причудливые фигуры. Проснитесь, включите фантазию и найдите для себя альтернативу, ведь у человека есть не только рот, а сигарета не единственное, что может увлекать высокоразвитое мыслящее существо. Еще сигарета бьет не только по имиджу и здоровью, но и по аппаратуре. Когда диджей курит во время выступления, пепел может упасть с кончика сигареты и попасть в щель фейдера, регулятора громкости. Тогда выход из строя этого компонента микшерного пульта наступит гораздо быстрее, потому что пепел является абразивным веществом, которое будет способствовать преждевременному разрушению ферритового напыления резистора фейдера. И при перемещении регулятора громкости вверх-вниз из колонок начнет хрустеть, а каналы и вовсе будут пропадать. Сами окурки, особенно тлеющие, очень хорошо плавят пластмассовые корпуса техники. Пепельница? Ай, ладно, пионеры все стерпят.